и понять, что это мужчина из ее мечты. А она посмотрела на его оранжевый комбинезон и шлепнула себя по лбу. «Вы из гаража? Ну, конечно!» Мак говорил что пришлет новенького. Она заглянула ему за спину. «А где ваш буксир?» «Где что?»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 «Пресвятая Матрица!» — выдохнул он. «Что?» э, «Простите, просто встреча с вами совершенно раздректила меня». «Мистер, я не понимаю ни единого слова!» «Гнать надо этого типа в зашей У него точно не все дома! Нужно вызвать полицию!» «Но что-то удерживало ее!»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 Но я никогда не писала рассказов. Скажем, начал однажды, но так и застряла на второй странице. — Вы еще напишите, его опубликуют только в 1973-м? — А вы знаете, что сейчас 1979-й? — Что? — Что? Просчитались вы, похоже. Цесилия увидела, как он паник, схватился за голову и трагически застонал. Она подперла подбородок кулаком и стала молча рассматривать его. Незнакомец уже не казался таким страшным. Ненормальным, да, но не страшным.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 «Иначе закричит!» Он снова сел на диван. Сесилия открыла первую книгу, ялан увидел, что это были не книги, а фотоальбомы. Замерев, он наблюдал, как она перелистывала страницы и отшвыривала альбом за альбомом. Наконец, в четвертом по счету она нашла то, что искала. Раскрыв рот от удивления, Она уставилась на высохшую и от времени страничку, а потом подняла глаза на Алана. — Не понимаю, — произнесла она, снова переведя взгляд на потускневшую черно-белую фотографию, приляпанную к альбомной странице жирным засохшим клеем. Поверху шла надпись.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 не «Видишь ли, такое случается. В определенном возрасте вдруг понимаешь, сейчас или никогда. Будь ты проклят! Ну почему ты не пришел вовремя?» «Тебе тридцать? Пресвятая матрица! За полчаса ты превратилась из трехлетней малышки в женщину старше меня».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 Алан, подожди, эта точка в пространстве. Я хочу туда. Неужели ничего нельзя сделать? В конце концов, у тебя есть машина времени.